Глава 37. Гинта. Гинта выскользнула из комнаты и, опустив голову пониже, торопливо направилась к санузлу первого этажа. В доме в этот момент находилось много чужих мужчин. Она насчитала человек десять, включая хозяина. Трое в штатском появились позже остальных и, судя по всему, служили в полиции. Однако она могла ошибаться, потому что кроме них у Бражникова была еще и служба безопасности предприятия, Оставив дверь приоткрытой, Гинта включила воду. Пока намыливала руки, прислушивалась к разговорам, а когда закрутила кран, все же согласилась с первым выводом, потому что те трое отвечали коротко, подчиняясь приказам отдышливого полицейского начальника. «Алиску будут искать», — вздохнула она и мельком взглянула на себя в зеркало. Серебристые пряди мерцали в свете лампы, и раньше Гинта даже не обратила бы на них внимания потому что волосы ее почти всегда были скрыты под медицинской шапочкой, а нижняя часть лица — под маской. Облачаясь в белый костюм, который врачи между собой называли «пижамой», Гинта становилась совсем другим человеком. У нее словно вырастали крылья, и даже походка становилась легкой и упругой. Она переставала чувствовать себя некрасивой, потому что знала, ни одну красавицу не ждут так, как ее, в надежде на внимание и помощь. Сейчас... Из зеркала на нее смотрела угрюмая худая женщина с серебряными прядями в темных волосах и кривой линией ей рта, правый уголок которого заметно подрагивал от нервного тика. Гинта опустила взгляд и посмотрела на свои растопыренные пальцы, которые тут же сжала в кулак, чтобы не видеть начавшийся тремор. Сделав несколько глубоких вдохов, она взяла полотенце и намочила его в холодной воде, а Джав свернула в рульку и вышла из ванной. Мужчины выходили и снова возвращались в дом, отвечали на телефонные звонки и обменивались репликами между собой, не обращая особого внимания на бредущую вдоль стены сутулую тень. Вернувшись в кладовую, Гинта выпрямила спину и поморщилась. Плечо занемело, как бывало после ранения каждый раз, стоило ей испытать стресс или перенапряжение. Конечно, она давно научилась держать себя в руках, но сегодня когда на ее глазах Бражников ударил и швырнул с лестницы собственную жену. От неожиданности у нее что-то дернулось внутри и разлилось упрямой болезненной волной до самых ногтей. Узкая окнобойница пропускала слишком мало света, а включать лампу гинта остерегалась, дабы не привлекать излишнего внимания. Сейчас им с Альбиной следовало быть тише воды и ниже травы, чтобы не попасть под горячую руку самого Бражникова, или его пронырливых помощников вдруг у них возникнет желание допросить их выяснить не видели ли они чего подозрительного ведь как ни крути а альбина мать и могла что то знать об олесе могла ведь бросила гинта настороженный взгляд на женщину альбина тут же открыла глаза в которых прочно засел животный ужас это я успокоила ее гинта и примостилась рядом Диван был узковат для двоих, но сейчас это не имело ровным счетом никакого значения. «Больно?» — скорее, утвердительно спросила она, вглядываясь в исказившиеся некогда красивые черты. «Потерпи, скоро они уйдут». Гинта обтерла лицо Альбины холодным полотенцем и подумала о том, что в доме все равно кто-то останется, и ей придется придумать причину. Не для того, чтобы выйти из дома, а для того, чтобы вернуться». Сомнительно было бы предполагать, что Бражников настолько обеспокоится состоянием своей жены, что позволит вызвать скорую и увезти ее в больницу, ведь выносить ссор из избы было не в его характере. Оставалось надеяться, что он был достаточно уверен в том, что Гинта выполнит любой его приказ, ведь до этого она вела себя именно так, по крупицам собирая информацию о том, что происходит не только в доме, но и в городе, Просто получалось, что самые пакостные вещи Бражников творил без свидетелей, что, в общем, было вполне предсказуемо. Так что можно сказать, что сегодняшний случай, едва не стоивший жизни Альбине, произошел как нельзя кстати. Но сейчас им были необходимы лекарства и шприцы. Альбина едва ли могла пошевелиться, чтобы не испытывать сильнейшей боли. Конечно, Бражников давно измывался над ней, но, глядя в ее глаза... Гинта уже знала на собственной шкуре, что привыкнуть к боли нельзя. Можно только рано или поздно сойти с ума, если не избавиться от нее. «Спасибо», — донесся до Гинты глухой шепот, моментально вырвав её из размышлений. То, что Альбина могла говорить и осознавать происходящее, стало хорошим знаком. Чтобы убедиться в этом, Гинта потребовала ту сжать и разжать пальцы, а затем пошевелить ногами. Издав мучительный стон, Альбина сделала все, о чем её просили, и без сил снова закрыла глаза. По ее вискам безудержным потоком заструились слезы, но Гинта подозревала, что вызвана они не только стыдом и болью. «Какая же ты глупая!» — покачала она головой и тут же сжала губы, ругая себя за оплошность. Никоим образом не следовало выказывать своё отношение и эмоции. Впрочем, Альбина, кажется, не услышала ее бормотанья. Тем более, что за дверью послышались громкие голоса и топот нескольких пар ног. Хлопнула входная дверь, а через минуту раздался громкий окрик. «Гинта!» Она встала и быстро вышла, щурясь от яркого света и клубов табачного дыма, наполнившего коридор. «За сигаретами сгоняй!» Гоча сунул ей пару купюр с таким брезгливым выражением лица, что Гинта сжалась и опустила голову. «Пулей давай!» — добавил он, скривился если по дороге не развалишься». Гинта пригладила волосы и, не теряя времени, вышла из дома. Спина ее взмокла от быстрой ходьбы и очень хотелось пить. Она свернула не к магазину, а к своему дому, радуясь тому, что ключи были у нее в кармане, а не в сумке. Запоздала, подумав о том, что не уточнила, какую именно марку купить, Гинта усмехнулась. «Из своих добавлю, если что, куплю подороже. Гоча заслужил». Ступив на порог, огляделась и заметила через невысокий забор копошившуюся на огороде толстозадую фигуру соседской девчонки. Открыв дверь, Гинта юркнула внутрь, моментально оказавшись в тихой прохладе старого дома. Порывшись в тумбочке, она отобрала то, что могло пригодиться, распихала все по карманам, предварительно выбросив в мусорное ведро бумажные упаковки и напомнив себе сжечь их в самое ближайшее время. Перед выходом... Она замешкалась, а затем отправилась на маленькую кухню, где опустилась на колени перед допотопной плитой с выщербленными краями некогда белого покрытия. Открыв духовку, Гинта просунула руку вдоль до самого плеча и, немного повозившись среди составленных там старых пыльных кастрюль, нащупала небольшой твердый сверток. Убедившись в том, что он на месте, женщина коротко выдохнула и закрыла духовку ни на огороде уже не было. Гинта отряхнула платье и быстрым шагом отправилась в магазин за сигаретами.